Глава третья. Несколько дней от Рэя нет ни слуху, ни духу. Килу не кажется, что дело разрешилось. Малый показался ему зверушкой дикой более прочих, а диким зверушкам требуется некоторое время, чтобы поразмыслить над нежданной встречей, прежде чем решиться на следующий шаг. Льёт день и ночь, слегка, но неумолимо. Поэтому Кел заносит бюро в дом и вновь подступает к обоям. Этот дождь ему нравится. Нет в нём нахрапа. Его постоянный ритм и запахи, какие он приносит с собой в окна, смягчают убогость дома, придают ему уют. Кел научился видеть, как меняется под дождём пейзаж, как зелёный делается насыщеннее, как поднимаются полевые цветы. Дочь ощущается союзником, а не докукой, как в городе. Кел более-менее уверен, что малой не станет поганить ему дом, когда Кела в нём нет. Уверен настолько, что когда в субботу вечером дочь наконец стихает, отправляется в деревенский паб. Идти до него 2 мили, достаточно, чтобы в плохую погоду Кел сидел дома. Март из старичёв в пабе находят потешным это его настойчивое желание ходить пешком до того потешным что едут рядом с ним в машине поощряя криками или поpastуш ему его внука келу кажется что его громкий ворчливый престарелый красный мицубиси паджеро слишком заметен и привлечёт внимание любого скучающего легавого болтающегося по округе а дурно это дело попадаться на вождение в нетрезвом виде, когда ему ещё не выдали лицензию на оружие. В ней же могут и отказать, если узнают о его неумеренных привычках. Да и не должны они тебе ружьё выписать по-любому, сообщил ему бармен Барти, когда Кел упомянул при нём об этом. Это ещё почему? Ты ж американец. Вы у себя там все свихнулись на оружии? «Палите из него за любой чих. Пристрелить можете кого-нибудь просто за то, что человек последнюю упаковку твинков купил в лавке. Нам всем остальным тут опасно станет». «Много ты понимаешь в твинках», — возразил Март из угла, где он устроился за Пинтой с двумя приятелями. Как сосед Кела, Март считает, что это его ответственность, вступаться, когда Келу достаётся подколка другая. Где твоё детство? А где твинки? Я что ли 2 года в Нью-Йорке на кранах не отработал? Ил я твинки, дрянь ебучая. И что, подстрелил тебя кто? Не подстрелил. Ума им хватило. А зря, встрял один приятель Марта. Когда, может, бармену у нас был бы такой, кто путную шапку на пинту справить умеет. Нет тебе сюда ходу больше, сказал ему барти. И поглядел бы я, как бы у него получилось. Ну и вот, торжествующе сказал март. Да и нету норин твинка фуш всяка. Так что пущай будет у мужика ружьё и налей ему пинту уже. Пап Именуемый Шон Ог, юный Шон, с обоккими кельтскими буквами над дверью, находится в том же обшарпанном бежевом здании, что и лавка. Днём люди забредают и туда, и туда, купить сигарет и пойти с ними в паб или завалиться спинтой в лавку, опереться о прилавок и потрепаться с Норин. Однако вечером дверь между лавкой и пабом заперта. Если только барти не понадобится хлеб, до да вищина, чтоб слепить кому-нибудь сэндвич. Поп маленький, с низким потолком, на полу красный линолеум, там и сам куски потрёпанного ковра, разложенные, судя по всему, от балды, разнопёрая смесь видавших виды барных стульев, треснутых зелёных пластиковых банкеток вокруг шатких деревянных столов, разнообразная дребедень на пивные темы. настенная плашка с резиновой рыбой, поющей «Переживу» и заросшая паутиной рыбацкая сеть, приделанная к потолку. Тот, кто вешал эту сеть, художественно разместил в ней несколько стеклянных шаров для полной красоты. За годы завсегдата и добавили к этому многочисленные бердекели, резиновый сапог и фигурку супермена без одной руки». По понятиям самого паба, у Шона Ога сегодня оживленно. Март и пара его приятелей сидят в углу, дуются в карты с двумя невзрачными молодыми ребятами в добытых где-то спортивных костюмах. Впервые увидев у Марта и его кореши и картишки, Келл предположил покер, но играют они во что-то под названием «55» с прытью и ражем, непропорциональными мелким кучками монет на столе. Судя по всему, игра лучше всего идёт, когда игроков четверо или пятеро, и когда больше никого нет, они пытаются привлечь Кела. Кел, понимая, что не ему тягаться, воздерживается. Молодые ребята продают свои заработки, если они есть, что Кел увидит самым вероятным. Параллельная компания мужиков спорит у бара. Третья группа в другом углу слушает, как кто-то играет на вистле, мелодия быстрая, прихотливая, все хлопают себя в такт по коленкам. На скамейке сама по себе сидит женщина по имени Дэрдре. Держится обеими руками за стакан, уставившись в пустоту. Кел в Дэрдре не очень врубается. хотя в общем и целом смекает ей за 40 невзрачная тётка в тоскливых платьях и с неприятно смутным взглядом больших скорбных глаз время от времени кто-нибудь из старичья покупает ей двойной виски они сидят редком и пьют не говоря друг дружке ни слова а потом вместе уходят всё так же безмолвно вызнавать подробности у кела Нет никакого намерения. Он усаживается у бара, заказывает барти пинту с митика и сколько-то слушает музыку. С именами он тут пока не совсем разобрался, хотя почти все лица ухватил, а также некую суть в личностях и отношениях, что простительно, если учесть, что клиентура паба переменчивая, толпа чисто выбритых белых мужиков за 40 одетых в более-менее одинаковые носки и брюки, утепленные жилеты и древние свитеры. И выглядят эти люди как родня. Но, если сказать по правде, после двадцати пяти лет ведения сложной умственной базы данных по всем, на кого натыкался по службе, Келл упивается праздным удовольствием не заморачиваться и не запоминать, кто у нас тут сынуля, который хохочет громко, И у кого ухо дранное. Кел хорошо соображает, от кого держаться подальше, а к кому поближе, в зависимости от того, охота ли ему поболтать и о чём именно, и этого, как он понимает, более чем достаточно. Сегодня вечером он собирается послушать музыку. Вистл впервые услышал, когда сюда перебрался. Вряд ли такой звук ему бы понравился, скажем, на школьном концерте или в полицейском баре посреди Чикаго, но тут он уместен. Ладно сочетается с тёплой, откровенной потрёпанностью паба и кел пронзительно сознаёт безмолвные просторы, расстилающиеся во все стороны за этими четырьмя стенами. Когда тощий, как кузнечик старичок-музыкант несколько раз в месяц достают свою дудочку, Кел усаживается на пару стульев подальше от трепачей и слушает. Это означает, что на спор, происходящий у барной стойки, Кел обращает внимание к середине второй пинты. Улавливает он его, потому что спор этот вроде как необычный. В основном дискуссии тут потасканные, такие тянутся годами или даже десятилетиями, Время от времени возникает, когда нет ничего свеженького для обсуждения. Касаются они в основном методов ведения сельского хозяйства, сравнительной пользы разных местных и национальных политиков. Надо ли заменить стенку на западной стороне Строкс-Таунской дороги на забор, а также милый ли современный шик или выпендрёж зимний сад Томми Мойнихана. Всем уже известно, Кто какого мнения обо всём, кроме Марта, поскольку он склонен регулярно менять своё взрение, чтоб всё оставалось интересным, и публика ждёт вклада Кела в беседу, чтоб её как-то взбодрить. У текущего же спора тон другой, громче и вздорнее, словно он не отрепетирован. Нет какой собаки так не бывает. Упрямо твердит мужик в конце барной стойки, мелкий, круглый, с маленькой круглой головой, насаженной сверху, вечный мальчик для битья. Обычно его это не раздражает, но в этот раз лицо у него punцовое от пыла и ярости. Ты хоть видал те надрезы? Не зубами оно сделано. Ну и кто ж тогда, спрашивает здоровенная лысая махина рядом с скелом. «Феечки, что ли? А ты бись! Говорю просто, что не зверь это!» «Только не блить пришельца опять!» — встревает третий, поднимая взгляд от пинты. Тощая, угрюмая дылда, кепка натянута чуть ли не на нос, от него Келл слышал в сумме примерно пять фраз. «Нечего тут подначивать!» — приказывает ему коротышка. «Ты так говоришь, потому что не осведомлен!» обращай ты внимание на то, что происходит прямо у тебя над тупой башкой, мне б ворона в глаз сракнула. — Вот его спросим, — говорит здоровяк, показывая большим пальцем на Кела, — нейтральную сторону. — Ага, конечно. Много он понимает в этом. Здоровяк, Кел почти уверен, что его зовут Сенан, и последнее слово, как правило, за ним — Этой репликой пренебрегает. «От сюда!» — говорит он, повертывая свою тушу на барном стуле лицом к келлу. «Слушай, позавчера ночью кто-то убыл Боббину овцу. Забрал глотку, язык, глаза и жопу. Остальное оставил». «Не забрал, а чикал!» — поправляет Бобби. Синан и в этот раз пренебрегает. Что скажешь? Кто такое сделал, а? Я не спец, — говорит Келл. Я не прошу экспертного научного мнения. Здравого смысла прошу. Кто такое сделал? — Будь я игрок, — говорит Келл, — я поставил на животное. — Какое? — требует ответа Бобби. У нас тут ни каййотов, ни пум. Леса взрослоу овцу не тронет. Бродячая собака порвёт в клочья. Кел жмёт плечами. Может, собака вырвала глотку, а потом её спугнули. Остальной птицы. Повисает мгновенная пауза, Синам вскидывает бровь. Все считали Кела городским мальчонкой, что правда лишь отчасти. Производит переоценку. «Вот, пожалуйста, — говорит Синан Бобби, — а ты с пришельцами своими срамишь нас на весь белый свет. Он же с этим в Америку вернется, и они там себе станут думать, что мы дикаристы и розовые, верим всему на свете. У них в Америке тоже есть пришельцы, — оборонительно говорит Бобби. У них больше всех, это точно. Нету никаких, ёпти, пришельцев. «Полдесятка людей видали те огни прошлой весной. Это, по-твоему, что было? Феечки?» «Патин! Самогон! Малахи Дуайера это был! Пара глотков этого дела, так и я огни увижу!» «Как-то раз ночью шел от Малахи домой и видел, как дорогу мне перешла белая лошадь в шляпе-котелке». «Она овцу тебе сгубила!» Да меня самого чуть не. Я подскочил так, что кувырком в канаву слетел. Телу на его табурете удобно, он попивает пиво и ценит происходящее. Эти ребята напоминают ему деда и его приятели по крылечку. Те точно так же наслаждались обществом друг друга, развешивая друг другу лапшу по ушам, а еще они напоминают телу полицейский участок. До того, как сквозь напускное просочится зубучий слой нешуточного злобства, или, может, как раз перед тем, как Кел начнёт его замечать. Мой дед и трое его приятелей разок видали НЛО, говорит он просто, чтобы немножко подкормить беседу. Были на охоте вечером, уже после заката. И тут прилетел здоровенный чёрный треугольник с зелёными огнями по углам. И повис сел над ними недолго. Ни звука не подал. Дед говорил, что они там чуть не обделались. Ах ты ж, господи, с отвращением говорит Синан. И ты туда же. Есть тут вообще кто-то хоть чуток при уме? Вот, торжествующе говорит Бобби. Слыхал? А ты пар пускаешь, что там Янки про нас подумает? — Акстись, а? Он тебе потрафить хочет. — Дед божился, — лыбясь, — говорит Келл. — Дед твой с самогонщиками не водился, а? — Одного другого знавал. — Я б сказал, хорошо он их знавал. — Прикинь сам, — говорит Синан, вновь поворачиваясь к Бобби и показывая на него стаканом. Этот спор того и гляди войдет в постоянный репертуар. Допустим, есть они, пришельцы. Допустим, решают они выделить время и технику, чтоб прилететь на землю за все эти световые годы с Марса или откуда там ещё. Они бы себе нашли хоть стада всяких зебр, чтоб экспериментировать на них, или справных ладных носорогов, или податься в Австралию и взять там оราวу, кенгурей и каал, и херней несусветной. Для потехи-то. Но они-то...» Тут он возвышает голос, заглушая возражающего Бобби. «Они-то...» «А? Прилетают черти откуда и выбирают твою овцу! Они там на Марсе совсем ку-ку, что ли? Головушкой мягонькие!» Бобби вновь надувается. «Все нормально у меня с овцами. Они лучше блить, Каал!» Лучше твоих паршивых колченогих Кел перестаёт обращать внимание. За столом у Марта качество разговора поменялось. Я поставил двадцатку, говорит один из молодых ребят, и Кел узнаёт этот тон, обиженный тон человека, собирающегося настаивать, даже если вечер из-за этого у всех сложится значительно сквернее необходимого. что он понятия не имеет, как эта трубка для Крэка оказалась в кармане его штанов. «Хорош!» — говорит кто-то из приятелей Марта. «Двадцать пять ты ставил!» «Ты меня жухлом назвал!» Парню двадцать с чем-то. Для фермера он слишком мягок и слишком бледен. Пухлый, сальная темная челочка, над губой нечто, стремящееся рано или поздно стать усами. Келл замечал его и раньше пару раз, в дальнем углу, в компашке с другим молодняком из тех, кто пялится на секунду дольше нужного. Ни разу не потолковав с ним, Келл довольно уверенно мог бы перечислить немало разных фактов о нем. — Никем я тебя не назову, если ты этот банк вернешь, — говорит приятель Марта. — Не верну, бля! Все чин-чином! За спиной у Келла спор затих, затих и выстыл осознание того, что он не вооружён, догоняет Кела яркой вспышкой адреналина. Этот парень из тех, кто способен таскать при себе Глок лишь бы самому себе казаться крутым гангстером, при этом понятия не имея, как пользоваться оружием. Секунда требуется на то, чтобы вспомнить, что здесь такое маловероятно. Ты слышал, как я сказал 20 говорит пухляк своему дружку: "Давай, подтверди". Дружок, тощий, большеногий, с торчащими зубами, из-за которых у него отвисает челюсть, а общий вид такой, будто он тут последний, кто понимает, что вообще произошло. "Да я не расслышал", говорит он, моргая. "Это ж всего пара фунтов, которые евро дони. Жухлом меня никому звать нельзя". произносит Донни. Взгляд у него делается бычий, и Келлу это не нравится. — А я буду, — сообщает ему Март, — жухло. И сам знаешь, что ты даже хуже. Ты, блин, жухло бездарное, и у младенчика вышло плаучше. Донни отшвыривает свой табурет от стола, раскидывает руки, подзывает Марта. — Урою! Давай! — Давай! Дейрдре испускает прочувствованный виск, Келл понятия не имеет, что предпринять, и от этого теряется еще больше. Дома он бы сейчас встал, после чего Донни либо угомонился бы, либо удалился, так или иначе. Здесь это вроде как не вариант, не потому что при Келе ни пушки, ни бляхи, а потому что он не знает, как в этих краях обходятся, и есть ли у него право хоть что-то тут предпринимать. Его вновь охватывает ощущение лёгкости, словно он угнездился на краешке своего табурета как птица. Ловит себя на мысли: пусть Дони попрёт на марта, и тогда станет ясно, что делать. "Дони!" говорит Барти из-за стойки, показывая на парня посудной тряпкой. "Пшёл отсюда!" "Я ж ничего. Этот хрен меня назвал пшёл!" Донни складывает руки на груди и, плюхается на свое место, отвесив нижнюю губу, упрямо вперяется в пространство. «Ой, да бля!» — с отвращением произносит Барти, швыряет тряпку и выходит из-за бара. «Подсоби-ка!» — попутно говорит он Келлу. Барти на несколько лет моложе Келла, однако, в общем, не мельче. Они подхватывают Донни с боков, И выводят его через весь бар, обходя табуреты и столы к дверям. Большинство стариков ухмыляется. У Дэйрдра рот на распашку. Донни обмякает и делается балластом, ноги волокутся по линолеуму. "Встань, как мужчина", велит ему барт, возясь с дверью. "У меня там полная пинта!" взбешённо говорит Донни. "Эй, Это Барти полуслучайно задевает плечом Дони о дверной косяк. На обочине Барти тащит Дони, чтоб придать ему разгона, после чего мощно пихает вперед и отпускает. Дони, спотыкаясь, летит через дорогу, размахивает руками. Спортивные штаны сползают, он, путаясь, в них падает. Барти и Кел смотрят, переводя дух, пока Дони встает и подтягивает штаны. На нем тесные белые трусы. В следующий раз скажи маме, чтоб купила тебе подштаники, как у больших пацанов, выкрикивает Барти. Я тебя сожгу нахер, без особой убеждённости орёт Дони. Иди домой и погоняй лысого Дони, отвечает Барти. Ни на что ты больше не годен. Дони озирается и видит брошенную сигаретную пачку, швыряет её в Барти, не далёт 6 футов. Донни плюет в сторону Барти и топает прочь по дороге. Уличных фонарей никаких. В домах у дороги всего пара огоньков. Половина домов пусты. Несколько секунд, и Донни исчезает из виду. Шаги слышно дальше. Эхо отлетает от построек во тьму. «Спасибо», — говорит Барти. «В одиночку я б спину посадил». Жирный мудилка. Из пабы выходит тощий, И стоит на ступеньке, селой от жёлтом свете чешет спину. Где Дони, спрашивает. Ушёл домой, отвечает Барти. И ты тоже иди, Джей-Пи, но сегодня тебе тут хватит. Джей-Пи осмысляет. У меня его куртка, говорит он. Тогда отнеси ему, давай. Джей-Пи послушно ковыляет по тёмке. Часто этот парень бузит, спрашивает Кел. Дони Маград отвечает Барти и плюёт на обочину. Филон с раной тел понятия не имеет, что это значит, хотя тон предполагает что-то вроде разгильдяя. Я его тут уже видел. Время от времени молодые ребятки в основном в город ездят, ищут с кем бы покувыркаться. Но когда у них на это нет денег, приходят сюда. Но всё равно он теперь сколько-то не полезет. а потом приплывёт со своими дружками, как ни в чём не бывало. Он что, и впрямь может попробовать тебя поджечь? Барти фыркает. Иисусе, нет. У Дони кишка тоньше вошьей, а это будет слишком тяжкий труд. Считаешь безобидный? Да он, бля, просто бесполезный, отрезает Барти. За спиной у него опять вступает Вистл, точный и бойкий. Кел выкидывает дони из головы и возвращается в паб. Прешествие, кажется, вообще никого толком не обеспокоило. Март и его приятели перегруппировались и начали новый кон в 55. Спор у барной стойки переключился на достоинство сборной по хёрлингу этого года. Барти выдаёт Келу бесплатную пинту. Дэйрдра депивает своё, обводит паб долгим обречённым взглядом. И когда никто ей в глаза не смотрит, выплывает вон. Но Кел всё равно остаётся побыть ещё, растягивает перепавшую дармовщинку, пока Март с приятелями не доигрывают и не начинают собираться. Как раз Март-то и назвал Дони жухлом, когда Март предлагает подбросить тело домой, что случается всякий раз исключительно ради удовольствия подразнить, когда тот отказывается. Келл соглашается. Март умеренно пьян, достаточно, чтобы уронить ключи на коврик под рулем, а потому вылезает из машины и возится в поисках. — Не волнуйся, — говорит он с ухмылкой, замечая, какое у Келла лицо и хлопая ладонью по борту машины, в синей развалюхе Шкоды, обляпанной грязью и крепко смердящей мокрой псиной. Эта хрень знает дорогу от паба до дома, даже если я усну за рулём. Ей доводилось. Здорово, говорит Кел, поднимая ключи и вручая их Марту. Мне полегчало. Что с рукой? спрашивает Март, старательно забираясь в кабину. Рука у Кела заживает нормально, однако пластырь он не отлепляет, чтобы никто не заметил укуса. Ножёвкой зацепил, отвечает «То-то и оно», — говорит Март. «В следующий раз послушаешь меня и пойдешь на те сайты в интернете». Заводят машину, она кашляет, содрогается и устремляется вперед по дороге с пугающей прытью. «Что там нес этот обормот, Синан? Что-то насчет Боббиной овцы?» «Ага», — Бобби считает это пришельцы. Синан с ним не согласен. Март сипит смехом. «Я б сказал, ты думаешь, у Бобби чердак не на месте, а?» «Не-а». Я ему втер про то, как мой дед видал НЛО. «Это ты его осчастливил, раз так», — говорит Март, сворачиваясь с основной дороги и с мерзким скрежетом переключая передачу. «Бобби не псих. Беда у него только в том, что он слишком много работает на земле. Работа мировецкая». Но если человек не полный пень, уму его не имется. Мы, все остальные, в основном с этим справляемся. Семья там, картишки, выпивка или еще что. А Бобби холостяк. Для выпивки голова у него слабовата, да и в карты у него получается так паршиво, что мы его играть не берем. И вот когда уму-то не имется, Бобби никуда не денешься топает в холмы, и там ловит НЛО. Ребята хотят купить ему гармонику, ещё чем-нибудь его занять. Но сам я хоть весь день бы слушал его про пришельцев этих. Кел осмысляет сказанное. Пришельцы кажутся ему более удачным лекарством от неугомонного ума, чем кое-какие прочие средства из мартового списка. То как март ведёт автомобиль, поддерживает предположение Кела. Так ты не считаешь, что его авцу пришельцы убили? Спрашивает он просто, чтоб подзудить Марта. Идрить, иди ты нахер. Он говорит: "Нет в этих краях такого, кто так мог бы". "Бобби, не всё в этих краях знает", отвечает Март. Кел ждёт, но Март свою мысль не развивает. Машина скачет на ухабах. Фары освещают узкую полосу грунтовки и плещущие ветви по обеим сторонам. Внезапно вспыхивает пара светящихся глаз низко над дорогой, и нет их. Приехали, сообщает Март, ударяя по тормозам у ворот к Келу. Цел невредим. Говорил же тебе. Можешь высадить меня возле себя, предлагает Кел. Чисто на случай, если у тебя там делегация встречающих. Март секунду таращится на него, а затем хохочет так надсадно, что складывается пополам от кашля, лупит ладонью по рулю. Э, бляха-муха, говорит он, придя в себя. У меня свой рыцарь в сияющих доспехах завёлся, проводит до дома. Ты ж к Богу в рае, не о фуфиле этом доне маграте беспокоишься. А ещё называется с большого злого города. У нас такие пацанчики в городе тоже водятся, говорит Кел. И там они мне тоже не нравятся. Долли ни с того боку, ни с этого не подойдёт ко мне, заявляет Март. Последний смех всё ещё морщит ему лицо, но в голосе слышна фальшивая нота, от которой Кел торопеет. У мая ему хватит. У вас меня, говорит Кел. Март хихикает, качает головой, И вновь заводит машину. Ну ладно, раз так, говорит он. Главное, прощального поцелуя не жди. Мечтай, отзывается Кел. Прибереги для Лены, отбревает Март и хочет всю дорогу. В жилище Марта, в длинном белом доме с мелкими окошками, изрядно вдали от дороги, посредине кошеные травы, над крыльцом горит лампочка, а когда Март открывает дверь, Коджек выходит встретить хозяина. Кел вскидывает руку и ждёт, пока Март не приподнимет твидовую кепку в дверях, пока внутри не зажжётся свет. Дальше ничего не происходит, и Кел отправляется домой. Даже если Дони Маград проявить не свойственную ему предприимчивость, Коджек хорошая поддержка. Однако из-за чего-то в общей картине Март в дверях Непринуждённый среди полей и громадной тьмы, где гуляет ветер, рядом коджик виляет хвостом, Кел чувствует себя немножечко нелепо, хотя не по-плохому. Его колытка примерно в четверти мили от Мартовой. Небо ясное, луны достаточно, чтобы не терять дорогу без фонарика, хотя раздругой наползают тени деревьев. Кел путается и чувствует, как одной ногой погружается в глубокую траву вдоль обочины. высматривает то, что появлялось перед машиной, но оно либо убежало, либо насторожилось. Горы на горизонте, будто кто-то достал карманный ножик и вырезал опрятные контуры густого звёздами неба, оставив пустую черноту. Там и тут разбросаны жёлтые прямоугольники окон, крошечные, отважные. Келу здесь не очень нравится. Чикагские были слишком людными и беспокойными. Вечно где-нибудь громкая вечеринка, а ещё где-то ссора, всё шумнее, их нычит, хнычит, хнычит безумалко ребёнок, и Кел слишком много знал о том, что происходит в потайных уголках и способен выплюснуться в любую минуту, требуя его внимания. Здесь же он располагает уютным знанием, что происходящее в ночи не его ума дело. В основном оно самодостаточно: мелкие дикие охоты, баталии и свидания. где от рода людского ничего не требуется, лишь бы не лезли. И даже если под этой великой мешаниной звезд происходит такое, что требует легавого, Кел тут ни при чем. Это вотчина местных ребят из сельца, и они, надо полагать, тоже предпочли бы, чтобы он не лез. Это Келу по плечу. Более того, он этим упивается». Малой по имени Трей, вернув ночи эту необходимость бдеть и внимать, показал Келу яснее некуда, до чего же он по всему этому не скучает. Келу приходит в голову, что, возможно, в нем есть нераскрытый доселе талант не будить лихо, пока оно тихо. Его жилище так же безмятежно, как Мартова. Кел открывает пиво, извлеченное из мини-холодильника, и усаживается с ним на заднем крылечке. Рано или поздно выстроить себе дворовую веранду и добудет в придачу мощное кресло. Но пока хватит и ступеник. Куртку не снимает. Воздух покусывает, сообщая тем самым, что осень тут уже не на шутку. Игры кончились. Где-то над землями марта слышен клич совы. Кел некоторое время всматривается и улавливает намёк на неё. Между деревьями лениво плывёт всего лишь штрих тени погуще. Кел размышляет, мог бы он сложись всё иначе, жить вот так: починять то-сё, сиживать на крыльце с пивом, смотреть на сов и пусть остальной мир хлопочет как хочет. Не вполне смекает, как сам к этому относится. Ему не по себе, и он не до конца понимает, как именно Чтоб отделаться от внезапного непокоя, насевшего на него словно комариная тучка, Кела вытаскивает из кармана телефон и звонит Алисе. Он звонит ей каждые выходные. Трубку она обычно снимает, а когда не снимает, пишет в WhatsApp часа в 3-4 ночи по времени Кела: "Прости, пропустила, была занята, созвонимся". В этот раз отвечает: "Привет, пап, как дела?" Голос быстрый, нечёткий по краям, как будто она держит трубку подбородком, занимаясь попутно чем-то ещё. Привет, говорит Кел. Занята? Нет, всё в порядке. Прибираю тут кое-что. Кел прислушивается, пытается разобрать, что именно, однако доносятся лишь случайные шорохи и стуки. Пытается представить её: высокое, спортивное лицо, Чудесный сплав его и Донны, синие глаза Кела и его ровные брови, подвижные, устремлённые вверх черты Донны. Тело обожает это лицо. Беда в том, что он до сих пор представляет себе, как она бегает в обрезанных джинсах и просторной толстовке, волосы собранные в гладкий каштановый хвостик, и понятия не имеется, относится ли это сейчас к действительности хоть как-то. Последний раз они виделись на Рождество. Может, она остриглась коротко, выкрасилась в блондинку, накупила костюмов, набрала 20 фунтов и носит зверский макияж. Как ты? спрашивает он. Грипп прошёл, обычная простуда прошла. Как на работе? Алиса работает в некоммерческой структуре в Сиэтле, что-то связанное с подростками из групп риска. Киэл пропустил, что там к чему, когда она впервые рассказала ему, что нанимается на эту работу. Нанималась она много куда, а Кела почти целиком занимали его собственная работа и Донна. А теперь уж поздно было расспрашивать. Работа хорошо. Мы добыли грант. Большое облегчение. Будем, значит, пахать дальше ещё сколько-то. Как там тот малой, о котором ты беспокоилась? Шон, Дешон? Шон. Шо в смысле, он продолжает заходить, это главное. Я всё ещё думаю, что дела у него дома паршивые, прямо очень паршивые. Но как ни спрошу, он весь замирает. В общем, умолкает. Келс с радостью придумал бы что-нибудь полезное, но почти все его методы добавлять людям разговорчивости выработаны для случаев, имеющих с этим мало общего. Дай время, говорит он в конце концов. У тебя получится. Лады, говорит Алиса чуть погодя. Голос у неё, кажется, вдруг очень усталым. Надеюсь, как там Бен? спрашивает Кел. Бен Алисин парень, ещё с колледжа. Парнишка вроде годный, немножко слишком рьяный и болтливый, когда дело касается его мнения об обществе и о том, чем все должны заниматься, чтобы его усовершенствовать. Но Кел не сомневается. Так или иначе, он и сам мог достать кого угодно в свои двадцать пять. Нормально. Дуреет на той работе, но на следующей неделе у него собеседование, так что скрестим пальцы. Сейчас Бен работает в Старбаксе или что-то в этом роде. «Пожелай ему от меня удачи», — говорит Келл. «Он всегда улавливал, что Бен от него не в восторге». Поначалу было плевать, но сейчас кажется, что нужно попытаться это как-то исправить. Передам. Спасибо. От мамы слышно что-нибудь? Ага, у неё всё хорошо. А у тебя как? Как дом? Дела движится, отвечает Кел. Знает, что Алиса не хочет обсуждать с ним Донну, но иногда не может удержаться. Потихоньку. Но времени у меня навалом. Я получила фотки. Туалет смотрится отлично. Ну уж, не настолько. Но теперь, по крайней мере, не выглядит так, будто я в нём от зомби отбивался. Это Алису смешит. Даже малютка она смеялась здорово, громко, богато, просторно. У кела перехватывает дух. Тебе надо сюда в гости, говорит. Тут красиво, тебе понравится. Ага, это точно надо. С работы только сорваться, ну ты понимаешь. Ну, говорит Кел, через секунду. В любом случае, думаю, лучше подождать, пока я не приведу тут всё в порядок, ну или пока не обзаведусь мебелью. Точно, говорит Алиса, не разобрать воображает ли она облегчение у неё в голосе. Сообщай. Ага, скоро. Гаснет вдали за полями крошечное освещённое окошко. Сова всё ещё кличет, невозмутимо, неуклонно. Келу хочется сказать ещё что-то, подержать дочь на телефоне подольше, но ничего не придумывается. Ты бы поспал, говорит Алиса, который у тебя там час. Когда Кел завершает звонок, в нём та же пустота, какая возникает последнее время всякий раз после разговора с Алисой, ощущение, что несмотря на состоявшийся звонок, Они вообще не поговорили. Вышел сплошной воздух и перекати-поле, ничего осязаемого. Пока была малюткой, она трусила рядом с ним, держала за руку и рассказывала всё на свете, хорошее и плохое. Всё выливалось прямиком из её сердца на язык. Когда это поменялось, Кел не помнит. Облако непокоя не развеялось. Кел берёт себе ещё пиво, выносят на ступеньки Вот бы Алиса прислала ему фотки своей квартиры. Он разок попросил, она пообещала, но с тех пор ничего. Келл надеется, что у нее просто руки не дошли, а не потому, что Алиса живет в какой-то дыре. В зарослях в глубине сада потрескивает ветка. — Малой! — устало произносит Келл, возвышая голос, чтоб долетела понад травой. — Не сегодня. Иди домой. Чуть погодя из изгородя осторожно выступает лиса, замирает, глядя на кело. Из пасти у неё свисает нечто мелкое и вялое. Лисьи непроницаемые глаза посверкивают в лунном свете. Затем лиса пренебрегает келом, как чем-то несущественным, и убегает по своим делам.